Глава 35. Я опаздывала на работу. Будильник вовремя не зазвонил, такси застряло в пробке, и пришлось два квартала бежать на каблуках. На посту охранников пришлось половину сумки вытрясти, чтобы пропуск найти. Это же надо так попасть. Утро началось ужасно, поэтому особых надежд на весь день я не питала. Собственно, в лифт я влетела в последнюю секунду. И тут же оказалась в знакомой компании: Нина, Лида, Алина и Босс. Когда-то именно так мы уже поднимались. Правда, тогда никто еще не знал, что с нами будущий начальник. Теперь же секретов больше нет, и все молчат. Доброе утро, поздоровалась я со всеми. Алина фыркнула и отвернулась. Босс кивнул мне, улыбаясь. Лида ответила взаимностью, а вот Ниночка Доброе, Эля, когда ты ко мне зайдёшь? Мне же через неделю в декрет нужно все дела успеть тебе передать. Какие еще дела? Так вот, почему две недели Дровосек не наседал на меня со своими ухаживаниями, только каждое утро дарил цветы. Он просто выжидал, знал, что никуда я не денусь. Я посмотрела на этого наглеца. Он, как ни в чем не бывало, лучился спокойствием. Словно ничего такого в моем назначении на место его личного помощника он не видел. Никто не видел, кроме Алины. Она была готова расцарапать мне лицо. Сейчас зайду. Не возражайте, Константин Вениаминович. Нет. Мы как раз с Лидой едем навстречу, так что кабинет в вашем распоряжении. Босс и глазом не моргнул. У меня же внутри все кипело. Я, значит, тяну на себе отдел, прикрываю телы Григорьеву, пока он с личной драмой разбирается. Мне казалось, что после Нового года могу рассчитывать на повышение, а Дровосек, оказывается, решил меня в личные помощницы забрать. А как же моя карьера? Мой отдел? Лифт приехал, и мы все вышли. Алина звонко стуча каблуками и провокационно виляя бедрами, направилась на свое рабочее место. Девочки Нина и Лида неспешно шли к приемной, обсуждая токсикоз. А вот мы с боссом, не сговариваясь, ускорились. Пропустив меня вперед в свой кабинет, он попросил никого не входить и закрыл за собой дверь на замок. Какого? Что ты делаешь? Открой немедленно. Они же подумают, что мы тут плюшками балуемся. Засмеялся этот крайне нехороший человек. Хуже, и это не смешно. Вот именно, Эля, мне не до смеха. Две недели я вокруг тебя хожу, а ты нос воротишь. Долго еще будешь меня мучить? Я ведь сразу сказала, между нами не может быть ничего, кроме рабочих отношений. И не нужно приглашать меня на свидание, дарить цветы и писать смс по ночам. Дровосек нахмурился, сложил руки на груди и внимательно посмотрел на меня. Значит, не нужен? Нет. Как-то неуверенно ответила я, хотя еще секунду назад была готова кричать об этом на каждом углу. Точно, Эля. Я ведь не железный. Я обычный нормальный мужик, который готов пойти навстречу подарить твоим тараканам мелки, цветочки или что им надо. Готов на многое на самом деле, даже ввязаться в отношения. Он замолчал и сжал губы, возможно, даже челюсти, но из-за этой дурацкой бороды толком ничего не рассмотреть. Знаешь, как называется, когда только один из двух хочет близости? Устало спросил мужчина. Я растерянно покачала головой, не понимая, к чему он клонит. Насилие. Это называется насилие. Я не готов к такому, понимаешь? Да, выдавила из себя. Хорошо, тогда не задерживаю. Мужчина распахнул дверь, выпуская меня. Сегодня в семь, сказала я, прежде чем подумала головой. Свидание улыбнулся дровосек Просто ужин. Хорошо. Я за тобой заеду. Мы застыли друг напротив друга, изучая взглядом лицо собеседника. Время остановилось, мое сердце предательски забилось в груди, а в горле пересохло. Я даже знала, как можно все это исправить. Я даже помнила, как приятно его поцелуи. Мы почти потянулись навстречу, как Что-то громко бахнуло, а затем мы услышали вскрик Нины. Ой, ай, мамочка. Мы бросились к Нине, боясь, что начались роды, что что-то случилось с малышом, но девушка стояла как истукан. Она даже за живот не держалась, только бледная вся как стена и с большими от ужаса глазами смотрит куда-то за мою спину. Я обернулась и увидела Лиду. Вот она-то за живот держалась. И зубы сжимал от боли. Лида ахнула я, подхватывая девушку, когда она начала медленно заваливаться на бок. Силу держать у меня не было, поэтому мы вдвоем плавно осели на пол. Скорую срочно, крикнул Босс, подхватывая Лиду с пола и бережно унося на диван в приёмной. И воды. Нина уже вызывала врача, поэтому я подхватилась на ноги. И поспешила к небольшой комнате, в которой стояла кофемашина и холодильник. В нем то и была бутылка воды. Стакан подхватила у мойки и быстро вернулась назад. Уже едут. Тихо, словно боясь говорить нормально, прошептала Нина. Пульс в норме. Похоже на обморок, и я бы не беспокоился, если бы до него она не держалась за живот, размышлял вслух босс, а затем сурово посмотрел на Нину. Признавайтесь, что с ней? Опять эта новомодная диета мела лимон? Личная помощница явно не знала о чем речь. Она испуганно посмотрела на меня ища поддержки. Прекратите запугивать Ниночку, или вы еще и роды хотите здесь принимать? Ситуацию как ни странно спас Стас. Он влетел в приемную, словно халк-разрушитель, снес дверь По пути протаранил кресло и чуть не разбил напольную вазу. Лида бросился он к девушке. Что произошло? Мы не знаем, вызвали скорую. Теперь вот думаем, приводить ее в чувство или нет, ответил дровосек, крутя в руках бутылку воды. Милая, позвал девушку Стас, и легонько потряс за плечо. Я еле сдержалась, чтобы не сказать ему Целуй ее, не будь Иванушкой дурачком, стань принцем. Лида стала приходить в себя. М-м, застонала она, и ее рука опять опустилась на живот. Ну вот, вы наверняка заработали себе язву желудка, проворчал босс, но воду протянул. Пить девушка особо не хотела, но пару глотков сделала. Врачи уже поднимаются, оповестила всех Нина. Охрана отзвонилась. Не надо было. Ой. Лида попыталась встать и опять схватилась за живот. Лежи, не двигайся, попросил ее Стас, удерживая ее за ладонь и так беспокойно смотря на девушку. Но сразу видно, что у них любовь и все такое. На мгновение я даже позавидовала Лиде. Стас хороший парень, спокойный, уравновешенный, не бабник. Не миллионер, без бороды, почти идеальный, Ну, не мой. Последнее я поняла особо четко, когда услышала вердикт врачей. Срочно госпитализируем. Угроза выкидыша. А дальше все было как в бразильском сериале. Слезы Лиды восторг и счастья, возгласах Стаса, его заверения в любви, наши синины поздравления и совершенно опешивший дровосек который смотрел на весь этот дурдом молча. Пришёл он в себя, когда врачи увезли Лиду, а с ней и Нину, которая тоже как-то разволновалась. Стас убежал за Григорьевым, и оба мужчины уехали вслед за своими женщинами, а мы остались наедине. Я уже собиралась уйти, работу-то никто не отменял, как меня остановил вопрос Константина. Но ты-то хоть не беременна? и смотрел на меня босс как-то усталый и особо не веря в отрицательный ответ хотя сам бы подумал от кого я успела бы залететь от Святого духа или от его поцелуев был большой соблазн уточнить у него изменит ли это что-то в его желании добиться меня но женская жалость она такая внезапная нет не беременна не от кого спокойно отчиталась о своей личной жизни и ушла. Правда, закрывая двери за собой, успела услышать тихое: "А как же я? Нужно лучше ухаживать"